«Постойте, но ведь я же приказал задержать врага минут на десять, в том случае, если фрицы сунутся сразу же, то есть раньше, чем успеем перекрыть дорогу и наладить оборону». но они сунулись, двое, на мотоцикле, то ли связные, то ли просто продукты куда-то везли. Я им дорогу на тот свет показал, а в коляске пулемет». гранаты и автоматы все как у немцев положено но главное десять банок консервов немного галет и бутылка шнапса вот кардинал эфиопский возмутился мальчевский он же там не воевал товарищ капитан а нагло жрал пил оттовающий своих голодных непивших таясь снова бы сразу в расход пустил бы — Но пока я все это конфисковывал, да за камни относил, пихтура их не подвалила, — не обращал на него внимания звонарь, — десятка два, не меньше. — Почему же вы не отошли? — А куда отходить? — Немцев за собой вести. — Ты лучше прошнапс от товарищей зажатый, — пытался вернуть его в нужное русло разговора младсерж Мальчевский. Однако капитан прикрикнул, и тот умолк. «Да и не привык я отходить без приказа. Отучили?» — объяснил звонарь. «А я там пещеру отыскал. В рост не встать, но ползать можно. Три выхода». «Так-так, а это интересно. Один прямо на немчуру приметный, два других змеиные из-под камней. Ну...» Немцы меня возле того, приметного, подстерегают. А я выползу с фланга, одного-двух уложу или раню, и под каменья, как пес под лавку. Пробовали сунуться вслед за мной, так я опять же одного успокоил так, что еле его свои за ноги оттащили. И так двое суток... Немчуры там на все десять хватило бы. Только вот сержант на рассвете прибился... И все гуляния мои с фрицами испортил. Говорит, очень уж мой капитан видеть тебя хочет. — Нет, полтора десятка немцев он там отпанихитствовал, это точно. И мотоцикл в расход пущен, стоит обгоревший, — охотно подтвердил Мальчевский. Тут все под орден. Но самому шнапс выедудить. За такое расстрелять, повесить, утопить — и то мало. — «А у немцев этого добра сколько хочешь!» — огрызнулся звонарь. «Не способен сам в бою оприходовать? Так выменяй за свои сержантские лычки. Что за армия такая? полюнуть некуда везде по сержанту!» Обувшись, Беркут наконец поднялся. С высоты его роста звонарь казался щуплым подростком, на которого кто-то в шутку... набросил изношенную, пропавшую всем букетом окопных благовоний шинель. — Вы хороший солдат, — рядовой звонарь, — настоящий солдат, — сдержанно проговорил он, не зная, как следует по-настоящему благодарить этого бойца. Не выстраивать же ему сейчас гарнизон, собирая его по заставам и подземельям. — То, что вы сделали... — Это по-гвардейски. Как только соединимся со своими, представлю к медали за отвагу, за исключительную храбрость и находчивость. — А это уж дело ваше, командирская Только вряд ли у них там найдется для меня хоть какая-то медалька. — Тихо, взволнованно ответил звонарь. — Награждать у нас есть кого. Это в окопах пихтуры не хватает. а поднаградные всегда находятся. Особенно сержанты, — добавил уже исключительно для Мальчевского. — Мало того, что шнапсом выдудлил, так он еще и от медали отнекивается, — изумился младший сержант. — Хотя, конечно, зачем ему медаль? Ему лишь бы в тихомолку обжираться. — Так что дозвольте отбыть на заставу. В упор не слышал его звонарь. «Я их, егерей нестрелянных, еще немного понервирую». «Вы опять хотите вернуться туда?» Удивленно уставился на него Бергут. «Не скрою, что их другой в той пещерке нам бы и не помешал. Но сегодня немцы наверняка подбросят подкрепление и начнут загонять нас в подземелье». «Ничего». «Один ход тот, что поближе к вам выводит, оставлю про запас, немцам открою только два, и воевать есть чем. Там остались пулемет, шмайсеры, жратвы бы чуть-чуть выдали мне сухим пайком, и...» «Ему бы еще жратвы, таля музейная!» — изобразил возмущение Мальчевский. «Правиант двух немецких батальонов сожрал в тихомолку, и все ему мало». «Ничего-ничего. Старшина Бодров накормит, выдаст, паек». Скороговоркой разрешил эту проблему капитан, считая, что не она сейчас важна. «Но вы уверены, что сможете еще продержаться? Твердо решили пойти на такой риск». «Чего же, если прикажете?» «Если прикажете? Приказать не трудно». Поймите, для нас очень важно, чтобы кто-то остался там, у самых ворот, кто бы первым встречал немцев, отворяя их на себя, сбивая с толку и в то же время предупреждая нас. Тем более, что местечко вы себе подыскали славное, из которого немцам вас не выковырять. Подыскать вам еще одного добровольца? Только не меня». Сразу же отвел свою кандидатуру Мальчевский. — чтобы я, да с таким жмотом! Звонарь помолчал, переступил с ноги на ногу, громко вздохнул, словно ему приходилось решать какую-то очень трудную житейскую задачу. — Не надо никаких добровольцев. Я один привык. Тесновато там вдвоем. Мрачно проворчал он. — Лучше уж одному. — воля ваша, рядовой звонарь, если вы так решили. Один, значит, один. Мальчевский, к старшине его, выдать пару банок консервов, сухарей, словом, что сможете. — Остальное немцы шнапсом отпайкуют, — проворчал Мальчевский, все еще не в состоянии простить звонарю его алчности. «Что, — звонарь, — спросил капитан, видя, что на пороге солдат замялся, — есть еще какие-то просьбы? Или, может быть, передумали?» «Есть. В случае чего? Узнайте в штабе адрес, напишите моим об этом, ну, что, мол, хотели к медали представить или просто воевал, как полагается, храбро значится». Но лучше сообщите, что чуть было не представили. — Отыщу, сообщу и обязательно представлю, желательно живого. — Да нет, ни к чему меня в натуре представлять не нужно, только нервы себе портить. Таких, как я, в шу-лагерную к наградам не представляют. — Вы что, были под судом? — Боже упаси! Нервно улыбнулся звонарь. «Это у меня поговорка такая, дружок подарил. Ну, я пошел отпоко... отпайковываться шнапсом», — добавил он «исключительно для Мальчевского, с которыми явно не собирался сходиться со характерами».